Глава восемнадцатая. Рассвет. Свет был таким ослепительным, что Нортон поневоле зажмурился на добрую минуту. Затем он рискнул приоткрыть глаза и из-под чуть приподнятых век взглянул на стену в каких-то пяти сантиметрах от собственного шлема. Несколько раз моргнул, выждал, когда высохнут невольные слезы, и не спеша повернул голову. Зрелище, раскрывшееся перед ним, — Оказалось немыслимо вынести дольше двух-трех секунд, и веки опять смежились сами собой. Нет, виной тому был не яркий блеск, к нему в конце концов можно было привыкнуть, а внушающее благоговение перспектива Рамы, впервые представшая перед ними во всей своей полноте. Кто-кто, а Нортон заведомо знал, чего можно ожидать. И тем не менее открывшийся вид ошеломил его. Тело охватила волна неудержимого трепета. Руки судорожно вцепились в перекладины трапа. Так утопающий цепляется за спасательный пояс. Мышцы предплечий сразу начали каменеть, а ноги, уже обессиленные многочасовым восхождением, напротив, сделали совершенно ватными. Если бы немалое притяжение, он мог сорваться и упасть. Потом годы тренировок все же взяли свое, и он прибег к испытанному средству. Не раскрывая глаз и стараясь выбросить из памяти только что виденную невероятную картину, он принялся делать затяжные глубокие вдохи, чтобы кислород, заполнивший легкие, вынес из организма яд усталости. Постепенно он почувствовал себя лучше, но не разомкнул век, пока не совершил еще одного необходимого действия. Потребовалось немалое усилие воли, чтобы разжать правую руку. Пришлось уговаривать ее, как непослушное дитя, но он все-таки отвел руку к животу и, высвободив страховочный пояс, накинул пряжку на ближайшую скобу. Теперь, что бы ни случилось, он уже не сорвется. Нортон еще раз глубоко вздохнул и, по-прежнему, не раскрывая глаз, включил передатчик. Хотелось надеяться, что голос у него звучит спокойно и решительно. «Говорит капитан. Все ли целы?» По мере того, как он называл имена и выслушивал ответы, подчас не твердо, но ответили все, к нему возвращалась уверенность в себе, возвращалось самообладание. Люди уцелели, люди рассчитывали, он укажет им, что делать. Он вновь почувствовал себя командиром. «Закройте глаза и не открывайте их до тех пор, пока не убедитесь, что сумели преодолеть головокружение», — распоряжался он. «Вид, безусловно, ошеломляющий. И если для кого-то из вас он окажется непереносимым, тогда придется продолжать восхождение, не оглядываясь. Напоминаю, что скоро мы попадем в невесомость, следовательно, упасть будет просто невозможно». Казалось бы, тыкать опытных космонавтов носом в столь элементарную истину нет нужды, но ведь и сам Нортон вынужден был поминутно повторять ее про себя. Мысль о невесомости превратилась в своего рода талисман, охраняющий от бед. вопреки любым зрительным ощущениям, увлечь их вниз и расплющить равнину Рама был уже не властен. Самолюбие, чувство собственного достоинства настоятельно требовали от него вновь открыть глаза и вглядеться в окружающий мир, но сначала, конечно, следовало обрести контроль над своим телом. Он заставил себя отпустить трап, а затем локтем левой руки захватил ближайшую скобу. Сжимая и разжимая кисти рук, он дал мышцам расслабиться, и, наконец, когда новое положение стало для него по-настоящему удобным, торопливо повернувшись, встретился с Рамой лицом к лицу. И первое впечатление — синева. Сияние, заполнившее небо, даже по ошибке нельзя было принять за солнечный свет. Скорее, оно походило на вольтовую дугу. Значит, сделал вывод Нортон, собственное солнце Рамы горячее нашего. Астрономов это, несомненно, заинтересует. Теперь, по крайней мере, стало понятным назначение таинственных траншей. Прямой долины и пяти ее близнецов – это были просто-напросто гигантские фонари. Рама располагал шестью линейными солнцами, симметрично размещенными по всей его внутренней поверхности. Каждое из солнц посылало широкий веер лучей на противоположную сторону мира. Любопытно, подумал Нортон. Предусмотрена ли здесь возможность попеременного их выключения, чередования света и тьмы, или на раме отныне воцарился вечный день? Он слишком пристально вглядывался в полосы слепящего света, глаза опять начали слезиться, и появился повод, не упрекая себя, прикрыть их снова. И только тогда, почти оправившись от первоначального зрительного шока, он задал себе самый серьезный вопрос — Кто включил? Что включило эти огни? Все проверки, даже самые тонкие, доказывали, что этот мир стерилен. Но вот произошло нечто, никак не объяснимое действием естественных сил. Допустим, жизни здесь действительно нет. Значит ли это, что нет и сознания? Роботы могли проспать миллионы лет и проснуться, А может, взрыв света, незапрограммированная случайная конвульсия, последний предсмертный вздох машин, ответивших на обум на близость новой звезды, и вскоре рама вновь впадет в спячку, на этот раз навсегда? Однако Нортон и сам не верил, что объяснение столь примитивно просто. Какие-то кусочки мозаичной головоломки начали вставать на свои места, но многих, слишком многих еще не доставало. Как понять, к примеру, отсутствие всяких признаков старения? Печать новизны на всем вокруг, словно рама, только вчера сошел со стапелей. Подобные мысли могли бы вызвать испуг, даже ужас. Но почему-то ничего похожего не случилось. Напротив, Нортона охватило радостное возбуждение и почти восторг. Этот мир таил в себе открытий куда больше, чем они смели надеяться». «Воображаю», — сказал он себе, — «как взовьется комитет по проблемам рамы, когда узнает про рассвет». Затем он спокойно и решительно вновь открыл глаза и принялся инвентаризировать все, что видел. Прежде всего, следовало выработать какую-то систему координат. Перед ним лежало величайшее замкнутое пространство, какое когда-либо видел человек. И чтобы не затеряться в нем, нужен был хотя бы Умозрительный план. Рассчитывать на помощь едва ощутимого притяжения не приходилось. Нортон мог представить себе верх и низ почти в любом желаемом направлении. Однако иные из представлений оказывались психологически опасными, и едва они приходили на ум, он должен был стремительно гнать их прочь. Всего безопаснее было бы вообразить себе, что они находятся в донной чаше исполинского колодца 16 километров в ширину и 50 в глубину. Такой угол зрения имел то преимущество, что начисто устранял страх падения, но в то же время не был лишён серьезных недостатков. Удавалось как-то уговорить себя, что разбросанные там и сям города и поселки, по-разному окрашенные и устроенные, надежно прикреплены к нависающим со всех сторон стенам. Сложные сооружения, едва различимые на куполе над головой, смущали Нортона в сущности не больше, чем какая-нибудь подвесная люстра в одном из гигантских концертных залов Земли. По-настоящему неприемлемым оставалось лишь цилиндрическое море. Вот оно. Лента воды, опоясывающая шахту колодца и сцепленная с ней непонятно как. И ведь нет даже тени сомнения, что это вода. Именно вода. Ярко-синяя, с искристыми блестками недотаявших льдин. Однако вертикальное море, образующее полный круг на двадцатикилометровой высоте, зрелище настолько поразительное, что спустя какой-то миг пришлось искать ему иное объяснение. Нортон решил мысленно повернуть картину на девяносто градусов. В мгновение ока глубокий колодец превратился в длинный, перекрытый с обоих концов, тоннель. Вниз. Это теперь означало, разумеется, вниз по трапу и лестнице, по которым он только что поднялся. Теперь, под таким углом зрения, Нортон, пожалуй, мог по достоинству оценить замысел архитекторов, создателей этого мира. Он приник к поверхности изогнутого 16-километрового утеса верхняя половина которого нависла над головой, постепенно смыкаясь сарочным сводом, перевоплотившимся ныне в небо. Из-под ног уходил трап, через полкилометра с лишним обрывавшийся на первом уступе террасе. Затем начиналась лестница, вначале тоже почти вертикальная, но по мере нарастания гравитации все менее и менее крутая. Пять разрывов дуги, пять площадок — и, наконец, где-то вдали она достигала равнины. На протяжении двух-трех километров различались отдельные ступени, потом они сливались в сплошную полосу. Устремленная вниз лестница была столь грандиозна, что оценить истинную ее протяженность оказывалось выше человеческих сил. Нортону случилось однажды облететь вокруг Эвереста, и его породили тогда размеры горы. Сейчас он напомнил себе, что по высоте лестница соперничает с Гималаями, но сравнение оказалось лишенным смысла. И уж вовсе ни в какое сравнение с чем-либо земным не шли две другие лестницы, бета и гамма, уходящие в кость в небо и изгибающиеся над головой. Нортон уже вполне набрался храбрости для того, чтобы, слегка откинувшись, бросить взгляд в ту сторону ровно на миг. И тут же постарался стереть увиденное из памяти, стереть, потому что раздумья на эту тему не могли не вызвать к жизни третье возможное представление о раме, то, какого он хотел избежать любой ценой. Представление о вертикальном цилиндре или шахте, но с той разницей, что сам он находился не на дне ее, а наверху и ползет, как муха, под куполом, а внизу разверзается 50-километровая бездна. Едва в сознании закрадывался подобный образ, как от Нортона требовалась вся сила его воли, чтобы в безотчетной панике не вцепиться в трап. Со временем, разумеется, эти страхи поблекнут. Чудеса рамы слегка искупят несколько кошмарных минут, по крайней мере для людей, встречавшихся лицом к лицу с космосом, Может, те, кто никогда не покидал Земли, не оставался наедине со звездами и не сумели бы вынести такого зрелища? Но если хоть одна живая душа способна приноровиться к нему, — заметил себе Нортон с мрачной решимостью, — то пусть это будут капитаны команда Индевора. Он посмотрел на свой хронометр. Пауза длилась максимум две минуты, а показалось — полжизни. С трудом собрав достаточно сил, чтобы преодолеть инерцию и мизерное гравитационное поле, он принялся медленно подтягиваться по последним прогонам трапа. Перед тем, как войти в воздушный шлюз, он окинул перспективу еще одним беглым взглядом. За какие-то пять истекших минут она снова изменилась. С моря поднимался туман. Прозрачные белые столбы резко кренились в направлении вращения рамы, чтобы через несколько сот метров расплыться, закрутившись в смерче. Устремившийся вверх воздух пытался погасить избыточную скорость. Пассаты цилиндрического моря принялись рисовать свои автографы в его небе. Надвигался первый за неисчислимые столетия тропический шторм.